Глава 30. Снова барсук. Несмотря на рассказы гуртовщика, я надеялся отыскать поблизости селение вроде Сальта, где можно разжиться чистой водой, а пара айсов обеспечит и пищу, и отдых. Надежды мои оказались напрасными. От городка не осталось почти ничего. Между целевших камней мостовых пробивались к солнцу жесткие неприхотливые травы, и издали городище Почти ничем не отличалась от окрестной пампы. Среди травы, будто лес, поваленный яростной бурей покоились рухнувшие колонны, а белезнанье многих уцелевших, покрытых трещинами, мучительно резала глаз. В лучах солнца, замерев без движения, нежились ящерицы с блестящими черными глазками и пилообразными гребнями вдоль спины. Занесенные землей развалины зданий казались всего лишь холмиками, также поросшими густой травой. Причины сворачивать с выбранного пути я не видел, и посему мы подхлестнув в тронулись дальше на северо-запад. Тут я впервые заметил впереди горы, Обрамленные полуразрушенной аркой. Они казались не более чем тонкой, слегка мутноватой полоской на горизонте. Однако присутствие их там вдали не вызывало ни малейших сомнений, подобно присутствию по соседству клиентов с третьего уровня подземелий, хотя те были надежно лишены возможности сделать хоть шаг наверх или даже за порог камеры. Где-то в этих горах находилось озеро Диутурна, а также Тракс. И пелерины, насколько мне удалось выяснить, тоже бродили где-то среди их вершин и ущелий, ухаживая за ранеными в бесконечной войне с сланами. Ведь и война велась именно там, и многие сотни тысяч сложили в тех горах головы, дабы удержать какой-нибудь перевал. Но сейчас вокруг нас лежал город Где не слышно было ни единого голоса, кроме вороньего грая. Водой в дорогу мы запаслись, набрав ее в бурдики, нашедшиеся в хозяйстве гуртовщика, но запасы подходили к концу, и олента совсем ослабла. И мы с Доркас сошлись на том, что если не найдем воды к ночи, она весьма вероятно умрет. И вот едва край урт начал наползать на солнечный диск, на глаза нам попался жертвенник, в чаше коево До сих пор скапливалась дождевая вода. Вода оказалась затхлой и вонючей. Однако от безысходности мы позволили и олентя сделать пару глотков, после чего ее тут же вырвало. Вскоре Урт повернулась лицом к идущей на оболе луне, и ее неяркий зеленоватый свет заменил нам утраченный свет солнца. Простой огонек костра вдалике показался бы настоящим чудом. То, что увидели мы, было куда более странным. Но вовсе не столь поразительным. Внезапно Доркас указала налево. Минуту спустя я тоже увидел в той стране проблеск света наподобие метеора. Упавшая звезда, пояснил я. Ты разве никогда их не видела? Бывает, они сыплются с неба дождем. — Нет, там какое-то здание. Неужели не видишь? Вон, вон, взгляни. На фоне неба темнеет. Должно быть крыша у него плоская, а на крыше кто-то бьет кресалом о кремень. Я хотел было сказать, что у нее сверх меры разоигралось воображение, но тут, там, где сверкали проблески света, замерцал неяркий красноватый огонек с виду не больше булавочной головки. Ещё пару вдохов спустя огонек превратился в крохотный язычок пламени. Горел он невдалеке, но из-за темноты и множества обломков камней под копытами дистрие казался очень и очень далеким. И к тому времени, когда мы добрались До замеченного дорка с здания разгорелся так ярко, что мы смогли разглядеть в его свете троих, склонившихся над костерком. "Нам нужна помощь!" окликнул их я. "Вот эта девушка при смерти". Все трое вскинули головы, и ломкий старушечий голос проскрежетал: "Кто говорит с нами?" Голос слышу мужской, но мужчины внизу не вижу. "Кто ты таков? — "Я здесь", отозвался я. Откинув на спину капюшон и распахнув плащ цвета сажи, по левую руку. Просто одет в темное, вот и все. — И вправду, и вправду. А при смерти кто? Нет, не светловолосая малышка. Он та, золотисто-рыжая, что покрупней. У нас есть вино и огонь, на других лекарств не имеется. Обойдите дом, лестница там, позади Следуя ее указаниям, я повел наших дистрие за угол. Здесь каменные стены заслонили луну, и нас окружила непроглядная темень. Но вскоре моя нога нащупала неровные ступени импровизированной лестницы, по сути, груды обломков соседних домов, сложенные у стены. Стреножив обоих дистрие, я понес наверх и аленту. Адорка шла первой, с тем, чтобы разведать путь и предупредить меня, если впереди что-то неладно. Крыша Когда мы выбрались на нее, оказалась вовсе не плоской. Скат кровли был достаточно крут, чтобы опасаться падения на каждом шагу. Неровная твердая черепица слегка подавалась, подрагивала под ногами. Одна из плиток с сухим скрежетом соскользнув вниз, звонко разбилась о камень. Однажды, во времена ученичества, когда мне по малолетству доверяли лишь самые простые дела, я был послан с письмом в башню ведьм напротив нашей па ту сторону старого двора о веской причине побуждавшей мастеров в случае надобности отправлять с сообщениями к соседкам ведьмам только мальчишек из тех, кому еще далеко до созревания я узнал лишь много позднее теперь-то зная об ужасе внушаемом нашей башней не только жителям квартала, но в равной, а то и большей мере и обитателям самой цитадели я чувствую в воспоминаниях о собственных страхах явственный привкус Этокой милой наивности, однако маленький невзрачный мальчишка, каким я был в те дни, воспринимал их предельно серьезно. Слушая жуткие рассказы старших учеников, я видел, мальчишки без всяких сомнений куда храбрее меня, боятся ведьм тоже. По ночам в башне ведьм, самой мрачной, суровой из мириад башен цитадели, Полыхали огни самых странных цветов, доносившиеся до наших ушей сквозь иллюминаторы dormitorio вопли исходили не из подземных пыточных, как у нас, но с самых верхних уровней, причем мы точно знали, вопят опять этоким образом сами ведьмы, а вовсе не их клиенты. Ибо клиентов в том смысле, которые вкладывали в это слово мы, у ведьм не имелось. Да и крики те не были ни воем безумцев, ни визгом пытуемых. Дабы не испачкать конверта, меня заставили вымыть руки. И я отчетливо сознавал, сколь мокры они и красны петляя по двору в затейливом лабиринте прихваченных литком луж в ображении моём возник образ ведьмы невообразимо величественной а посему не спускающий с рук ни малейшего непочтения такая уж точно не погнушается наказать меня осмелившегося вручить ей письмо покрасневшими руками каким-либо особо гадким манером да еще отослать назад к мастеру Малерубию, с весьма уничижительной отповедью Должно быть, тогда я вправду был очень мал, Чтобы дотянуться до дверного молотка пришлось подпрыгнуть. Шлепок тонких подошв башмаков, а порядком и стёртый камень крыльца башни ведьм, жив в моей памяти по сей день. Чего тебе? Лицо, выглянувшее из за запритворившейся двери ведьмы, возникло прямо перед глазами. Разве что самую малость повыше. Одно из тех, выделяющихся особым своеобразием Среди сотен тысяч лиц, которые мне когда-либо доводилось видеть, оно разом наводило на мысли о красоте и болезненности. Ведьма, которой принадлежало лицо, показалась мне древней старухой, лет двадцати от роду, а то и младше. Она была невысока ростом и притом ходила согнувшись, словно под конец долгой-долгой жизни. Миловидное, бескровное лицо ее вполне могло оказаться костяной маской, вышедшей из подрестца искусного воятеля. Не проронив ни слова, я показал ей письмо. «Идем со мной", велела она. Именно этих слов я и боялся. И прозвучав, они показались мне столь же неизбежными, как смена времен года. Переступив порог, я вошел в башню, совсем не похожую на нашу. Наша, сооруженная из металлических плит, пригнанных так плотно, что за бесчётные сотни лет они прикипев друг к дружке, срослись в единое целое подавляла непроницаемостью, неприступностью, а на нижних ее этажах царила жаркая сырость. В башне ведьм прочным не выглядело ничто, и чаще всего внешние впечатления вполне соответствовало действительности. Много позднее мастер Полимон объяснил мне, что эта башня гораздо древнее большинства прочих частей цитадели, и во время ее постройки конструкция башен по сути являла собою имитацию человеческой физиологии выполненную из неживых материалов, иными словами, стальные каркасы, костяки, обшитые плотью из куда менее прочных субстанций. Многие сотни лет каркас башни ржавел, распадался, и ныне постройка, которую он некогда придавал прочность, держится лишь потому, что с тех пор ее временами чинили, подлатывали по частям. Огромные залы отделяли один от другого стены немногим толще занавесей. Полы куда ни взгляни, покоробились, лестницы покосились, а перила и ограждения, казалось, готовы были остаться в ладони, стоит только за них ухватиться. Вдоль стен тянулась вязь мудреных гностических орнаментов, начертанных белым, зеленым и пурпурным мелом. Однако мебели в башне почти не имелось, а холод стоял будто еще сильнее, чем снаружи. После подъема на полдюжины лестничных пролетов И ещё по лесенке вроде трапа, связанной из неокоренных тонких стволов какого-то ароматного дерева, меня подвели к старухе, сидевшей в единственном на всю башню кресле. Других я нигде не заметил. Глядя сквозь нечто вроде стеклянной столешницы на нечто вроде рукотворного ландшафта, населенного безволосыми мелкими, всяк на свой лад изувеченными зверьками, я передал ей письмо, после чего был уведен прочь. На перед тем она, повернувшись ко мне, смерила меня взглядом, и лицо ее, подобно лицу юной старухи, что привела меня к ней, разумеется, отпечаталось в моей памяти навсегда. Упоминаю я обо всем этом, так как едва уложил иоленту на черепицу возле огня, мне показалось, будто женщины, жмущиеся к костерку, и есть те самые ведьмы. Конечно же, быть этого никак не могло. Старуха, которой я относил письмо, Скорее всего, давным-давно умерла, а женщина помоложе, если и дожила до того дня, должна была измениться до неузнаваемости, как и я сам. Однако обращенные ко мне лица я помнил, помнил прекрасно. Быть может, ведьм на весь мир всего две, и умирая, обе они вновь и вновь возрождаются к жизни. Что с ней стряслось? спросила женщина помоложе. Мы с Доркас как смогли объяснили, в чем дело. Задолго до завершения нашей истории старуха, уложив голову и олен к себе на колени, влила ей в горло немного вина из глиняной бутыли. "Будь оно крепким, пожалуй, пошло бы только во вред", пояснила она. "Но на три четверти разбавленные чистой водой. Что ж, раз уж видеть ее смерти вы не желаете, ваше счастье, что волей случая на нас набрели". Хотя повезло ли и ей, сказать не берусь. Я поблагодарил ее и спросил, куда подевался третий или третья из их компании. Старуха, вздохнув, смерила меня долгим взглядом и вновь повернулась к Аленте. "Нас здесь только двое", ответила женщина помоложе. "А ты видел троих? Да? И вполне отчетливо освещенных костром твоя бабка, если, конечно, не ошибаюсь, Оглянулась и заговорила со мной: "А ты и еще кто то Подняли головы и снова склонились к костру. "Она кумиянка". Слово это я прежде слышал, но не сумел сразу вспомнить где, и не нашел в выражении лица женщины помоложе неподвижного, точно лик Ариады с картины не единой подсказки". "Есно подсказала Доркус. "А ты кто такого? Ее причётница? А зовут меня Мерен". Возможно то, что вы, вас ведь трое, увидели у костра нас втроём, тогда как мы, коих на самом деле здесь две, тоже вначале увидели только двоих из вас, многое значит. С этим она вопрошающе взглянула на кумиянку, будто бы ожидая от нее подтверждения собственной правоты, и будто бы получив таковое, хотя и не заметил, чтобы они обменялись хоть взглядом, вновь повернулась к нам. Но я твердо уверен, что видел здесь у костра кого-то третьего, гораздо выше любой из вас ростом и заметно шире в плечах, возразил я. Сегодня весьма, весьма странный вечер, а в мире есть существа, летающие верхом на токах ночного ветра, и порой им бывает угодно принимать человеческий облик. Вопрос лишь, ради чего подобная сила пожелала показаться тебе на глаза. Её тёмные глаза И безмятежное лицо выглядели весьма впечатляюще, и я, пожалуй, мог бы поверить ей, если б не дорка с едва уловимым наклоном головы в сторону показавшая, что третий член компании, собравшийся у костра, мог скрыться от нас на противоположном скате крыши, спрятавшись за коньком. "Может, и выживет", сказала Кумиянка, не отводя глаз от лица Эаленты. "Может, и выживет", хотя сама того не желает. — Ее счастье, что при вас оказалось так много вина, хотя вас всего двое", заметил я. Однако старуха не клюнула на наживку, а лишь ответила: "Да, в самом деле счастье и для тебя, и, может быть, даже для нее. Мерин нащупав поблизости хворостину, поворошила ею угли в костре. "Смерти не существует", объявила она. Я коротко негромко рассмеялся. В основном, наверное, потому, Что уже не так опасался за Иоленту. Мои собратья по ремеслу полагают иначе. Твои собратья по ремеслу ошибаются. Доктор, прорепетала Еалента впервые с самого утра, подав голос. Врачи тебе сейчас ни к чему, сказала ей Мерин. Ледом есть кое-кто куда лучше. Она возлюбленного зовет», — буркнула кумиянка. Тот есть не этого человека в одежде цвета сажи, мать. Я сразу подумала, что для нее он слишком уж простоват. Он всего лишь палач. Её же к куда худшему. Меренки кивнув самой себе обратилась к нам. Вам наверняка не захочется сей же час вести ее дальше. Но мы вынуждены просить вас уйти. По ту сторону развалин найдется сотни лучших мест для ночлега. А оставаться здесь вам опасно. Смертельно опасно, уточнил я. Но ты ведь сама утверждаешь, что смерти не существует. И если верить тебе, чего мне бояться? А если я тебе не поверил, то от чего должен поверить сейчас? Тем не менее, я поднялся на ноги, готовясь идти. "Права!" проскрижетала Кумиянка, подняв взгляд. "Права! Хотя сама о том и не подозревает." Оги вариант бездомный, будто скворчиха в клетке. Смерть ничто. И как раз поэтому ты должен ее бояться. Что еще может быть страшнее? Я рассмеялся вновь. Не могу спорить с особой столь мудрой, как ты. Вдобавок ты помогла нам всем, чем сумела, и потому мы, уважив твое желание, так уж и быть, уйдем». Поднять ее колен и оленту Кумиянка позволила, однако сказала: Я это совсем не желаю. Причетница моя все еще полагает, будто все мироздание в ее власти, точно доска с шашками, которые можно двигать, выстраивать, как заблагорассудится. Да волхвы считают меня достойной местечко в их узком кругу, однако не понимая, что люди подобные нам лишь мелкие рыбешки, и плавать нам надлежит «Согласно незримым течением, не то толмик, останемся без сил, не отыскав пропитания. Я давным-давно лишилась бы места среди них. Теперь же укутай несчастную плащом и уложи к моему костру. Когда эти земли выйдут из тени урт, я взгляну на ее раны снова, не понимая уйти нам или остаться, я замер в нерешительности с иолентой на руках. Намерения Кумиянки казались вполне мирными, однако в ее метафоре заключалось не слишком приятное напоминание о бундине. А, глядя в ее лицо, я начал сомневаться, что передо мной вправду старуха, и куда ярче, чем хотелось бы, вспомнил жуткие лица кокогенов, сбросивших маски, когда Бальдандерс бросился в их толпу. "Остыдила ты меня, мать", подала голос Мерен, "может, позвать его?" Он все слышал, так что и без твоего зова придет. Старуха оказалась права. С той стороны крыши донесся скрип черепицы под чьими-то башмаками. Вижу, ты насторожен. Не лучше ли, как я велела, уложить девицу к костру? Тогда ты сможешь обнажить меч и встать на защиту возлюбленной, хотя нужды в том не возникнет. К тому времени, как она умолкла, я успел разглядеть на фоне ночного неба силуэт шляпы с высокой тульёй и большой головы и широких плеч. И уложив Эаленту рядом с Доркас, вынул из ножен Терминус Эст. Ни к чему, ни к чему, заверил меня глубокий бас. Совсем ни к чему, дружище. Я бы и раньше вышел знакомство возобновить, да сомневался, что шатление этого хочется. Привет от моего и твоего господина. То был Хильдегрин.